Восьмое. Утопист Карл Маркс и практичная Роза Люксембург. Объявляя утопией независимость Польши и повторяя это до тошноты часто, Роза Люксембург иронически восклицает, почему бы не ставить требования независимости Ирландии, Очевидно, практичный Розе Люксембург неизвестно, как относился Маркс к вопросу о независимости Ирландии. На этом стоит остановиться, чтобы показать анализ конкретного требования национальной независимости с действительно марксистской, а не оппортунистической точки зрения. Маркс имел обыкновение щупать зуб, как он выражался своим знакомым социалистам, проверяя их сознательность и убеждённость. Ленин имеет в виду воспоминания Липнехта о Карле Марксе. Смотри сборник Воспоминания о Марксе 1956 год, страница 92. -я. Познакомившись с Лопатиным, Маркс пишет Энгельсу 5 июля 1870 года: в высшей степени лестный отзыв о молодом русском социалисте, но добавляет при этом, слабый пункт Польши. По этому пункту Лопатин говорит совершенно так же, как англичанин, скажем, английский чертист старой школы об Ирландии. Смотри Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 32, страница 430-я. Социалиста, принадлежащего к угнетающей нации, Маркс расспрашивает об его отношении к угнетенной нации и сразу вскрывает общие с социалистом господствующих наций английской и русской недостаток, непонимание их социалистических обязанностей по отношению к нациям подавленным, пережевывание предрассудков, перенятых от великодержавной буржуазии. Неда оговориться, прежде чем переходить к положительным заявлениям Маркса об Ирландии, что к национальному вопросу вообще Маркс и Энгельс относились строго критически, оценивая условное историческое значение его. Так Энгельс писал Марксу 23 мая 1851 года. Что изучение истории приводит его к пессимистическим выводам насчёт Польши. Что значение Польши временное, только до аграрной революции в России. Роль поляков в истории смелой глупости. Ни на минуту нельзя предположить, что Польша, даже только против России, с успехом представляет прогресс или имеет какое-либо историческое значение. В России больше элементов цивилизации, образования, индустрии, буржуазии, чем в шляхетско-сонной Польше. Что значит Варшава и Краков против Петербурга, Москвы, Одессы? Энгельс не верит в успех восстаний польских шляхтичей. Смотри Маркс-Энгельс, сочинение, второе издание, том 27, страница 241. Но все эти мысли, в которых так много гениально прозорливого Несколько не помешали Энгельсу и Марксу 12 лет спустя, когда Россия всё ещё спала, а Польша кипела, отнестись с самым глубоким и горячим сочувствием к польскому движению. В 1864 году, составляя адрес Интернационала, Маркс пишет Энгельсу 4 ноября 1864 года: что приходится бороться с национализмом мадзини. Когда в адрес речи идёт об интернациональной политике, я говорю о странах, а не о национальностях, и разоблачаю Россию, а не менее важные государства, пишет Маркс. По сравнению с рабочим вопросом, подчинённое значение национального вопроса не подлежит сомнению для Маркса. Но от игнорирования национальных движений его теории далека как небо от земли. Наступает 1866 год. Маркс пишет Энгельсу про Прудоновскую клику в Париже, которая объявляет национальности бессмыслицей и нападает на Бисмарка и Гарибальди. Как полемика с шовинизмом, эта тактика полезна и объяснима. Но когда верующие в Прудона К ним принадлежат также мои здешние добрые друзья Лафарк и Лонги, думают, что вся Европа может и должна сидеть тихо и смиренно на своей задней, пока господа во Франции отменят нищету и невежество, то они смешны. Письмо от 7 июня 1866 года. Вчера пишет Маркс 20 июня 1866 года. Были прения в совете интернационала о теперешней войне. Прения свелись, как и следовало ожидать, к вопросу о национальностях и о нашем отношении к нему. Представители молодой Франции, нерабочие, выдвигали ту точку зрения, что всякая национальность и самая нация устарелые предрассудки. Продониске штирние рянства. Весь мир должен ждать, пока французы созреют для совершения социальной революции. Англичане очень смеялись, когда я начал свою речь с того, что наш друг Лафарг и другие, отменившие национальности, обращаются к нам по-французски, то есть на языке непонятным для девяти десятых собрания. Далее я намекнул, что Лафарг, сам того не сознавая, под отрицанием национальности понимает, кажется, их поглощение образцовой французской нацией. Смотри Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 31, страница 192-193. Вывод из всех этих критических замечаний Маркса ясен. Рабочий класс меньше всего может создать себе фетиш из национального вопроса. Ибо развитие капитализма не обязательно пробуждает к самостоятельной жизни все нации. Но раз возникли массовые национальные движения, отмахнуться от них, отказаться от поддержки прогрессивного в них, значит на деле поддаться националистическим предрассудкам, именно признать свою нацию аброссовой нации. или добавим от себя нации, обладающие исключительной привилегией на государственное строительство. Сравнней ещё письмо Маркса к Энгельсу от 3 июня 1867 года. С истинным удовольствием узнал из парижской корреспонденции Таймса о палонафильских возгласах парижан против России. Господин Прудон и его маленькая доктринерская клика не то, что французский народ «Таймс», «Времена», ежедневная газета, основанная в 1785 году в Лондоне. Одна из крупных консервативных газет английской буржуазии. Смотри Маркс Энгельс в сочинении 2-й издания, том 31, страница 256. Но вернемся к вопросу о Ирландии. Всего яснее позиции Маркса по этому вопросу, выражено в следующих отрывках из его писем. Демонстрацию английских рабочих в пользу финианизма я старался вызвать всяческими способами. Прежде я считал отделение Ирландии от Англии невозможным. Теперь я считаю его неизбежным, хотя бы после отделения дело и пришло к федерации. Так писал Маркс. в письме к Энгельсу от 2 ноября 1867 года В письме от 30 ноября того же года он добавлял что мы должны советовать английским рабочим по моему мнению они должны сделать пунктом своей программы разрыв союза Ирландии с Англией то есть отделение Ирландии от Англии короче говоря требования 1783 года только демократизированная и принаровленная к современному условию. Это единственная легальная форма ирландского освобождения и поэтому единственно возможная для принятия в программу английской партии. Опыт впоследствии должен показать, сможет ли существовать длительно простая личная уния между обеими странами. Ирландцам необходимо следующее: Первое. Самоуправление и независимость от Англии. Второе. Аграрная революция. Придавая громадную важность вопросу об Ирландии, Маркс читал в Немецком Рабочем Союзе полуторачасовые доклады на эту тему. Письмо от 17 декабря 1867 года. Смотри Маркс Энгельс сочинение 2-й издания, том 31, страница 318-я, 338-349-е. Энгельс отмечает в письме от 20 ноября 1868 года ненависть к ирландцам среди английских рабочих. А почти год спустя, 24 октября 1869 года, возвращаясь к этой теме, он пишет «От Ирландии до России один только шаг». На примере ирландской истории можно видеть, какое это несчастье для народа, если он поработил другой народ. Все английские подлости имеют свое происхождение в ирландской сфере. Кромвелевскую эпоху я еще должен изучать, но во всяком случае для меня несомненно, что дела и в Англии приняли бы иной оборот – Если бы не было необходимости господствовать по военному в Ирландии и создавать новую аристократию. Мимоходом отметим письмо Маркса к Энгельсу от 18 августа 1869 года. В поздней Польские рабочие провели победоносную стачку благодаря помощи их берлинских товарищей. Это борьба против господина капитала. даже в её низшей форме, в форме стачки, покончит с национальными предрассудками посерьёзнее, чем декламации о мире в устах господ буржуа. Смотри Маркс-Энгельс, сочинение, второе издание, том 32, страницы 168, 304, 295. Политика по ирландскому вопросу, которую вел Маркс в «Интернационале», видна из следующего. 18 ноября 1869 года Маркс пишет Энгельсу, что он держал речь в один с четвертью часа в Совете Интернационала по вопросу об отношении британского министерства к ирландской амнистии и предложил следующую резолицию. Постановлено, Что в своём ответе на ирландские требования освободить ирландских патриотов господин Гладстон умышленно оскорбляет ирландскую нацию. Что он связывает политическое амнистию с условиями одинаково унизительными и для жертв дурного правительства, и для представляемого ими народа. Что Гладстон, связанный своим официальным положением, публично и торжественно приветствовал бунт американских рабовладельцев, а теперь принимается проповедовать ирландскому народу учение пассивного повиновения. Что вся его политика по отношению к ирландской амнистии является самым настоящим проявлением той политики завоевания, разоблачением которой господин Гластн не спроверг министерство своих противников Тори. что генеральный совет интернациональной ассоциации рабочих выражает своё восхищение тем, как смело, твёрдо и возвышенно ведёт ирландский народ свою кампанию за Amnistie. Что эта резолюция должна быть сообщена всем секциям интернациональной ассоциации рабочих и всем связанным с ней рабочим организациям Европы и Америки. Смотри Маркс Энгельс. Сочинение, второе издание, том 32, страница 316. 10 декабря 1869 года Маркс пишет, что его доклад по ирландскому вопросу в Совете Интернационала будет построен следующим образом. Совершенно независимо от всякой интернациональной и гуманитарной фразы о справедливости к Ирландии, Ибо это само собой разумеется в совете интернационала прямой абсолютный интерес английского рабочего класса требует разрыва его теперешней связи с Ирландией таково моё самое глубокое убеждение и основанное на причинах, которые я части не могу раскрыть самим английским рабочим Я долго думал, что возможно не спровергнуть ирландский режим подъёмом английского рабочего класса. Я всегда защищал этот взгляд в Нью-Йоркской трибуне, американской газете, в которой Маркс долго сотрудничал. Нью-Йоркская трибуна, американская газета, издававшаяся с 1841 по 1924 год. Газета до середины 50-х годов была органом левого крыла американских вигов, а затем органом республиканской партии. С августа 1851 по март 1862 года в газете сотрудничал Карл Маркс. Большое число статей для неё было по просьбе Маркса написано Энгельсом. В период, наступивший в Европе реакции, Маркс и Энгельс использовали широко распространённую прогрессивную в то время газету для обличения на конкретных материалах пороков капиталистического общества. Во время гражданской войны в Америке прекратилось сотрудничество Маркса в газете. Значительную роль в разрыве Маркса с Нью-Йоркской трибуной Сиграло усиление в редакции сторонников компромисса с робовладельцами и отход газеты от прогрессивных позиций. В дальнейшем направление газеты становилось всё более правым. Более глубокое изучение вопроса убедило меня в обратном. Английский рабочий класс ничего не поделает, пока он не избавится от Ирландии. Английские реакции в Англии коренится в порабощении Ирландии. Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том 32, страница 337-338. Теперь читателям должна быть вполне ясно политика Маркса в ирландском вопросе. Утопист Маркс так не практичен, что стоит за отделение Ирландии, оказавшееся и полвека спустя неосуществлённым. Чем же вызвана эта политика Маркса и не была ли она ошибкой? Сначала Маркс думал, что не национальные движения угнетённой нации, а рабочее движение среди угнетающей нации освободит Ирландию. Никакого абсолюта из национальных движений Маркс не делает, зная, что полное освобождение всех национальностей сможет дать только победа рабочего класса. Учесть наперёд все возможные соотношения между буржуазными освободительными движениями угнетённых наций и пролетарским освободительным движением среди угнетающей нации как раз та проблема, которая делает столь трудным национальный вопрос в современной России. Вещь невозможная. Но вот обстоятельства сложились так, Что английский рабочий класс попал довольно надолго под влияние либералов, став их хвостом, обезглавив себя либеральной рабочей политикой. Буржуазное освободительное движение в Ирландии усилилось и приняло революционные формы. Маркс пересматривает свой взгляд и исправляет его. Несчастье для народа, если он поработил другой народ. Не освободится рабочему классу в Англии, пока не освободится Ирландия от английского гнета. Реакцию в Англии укрепляет и питает порабощение Ирландии, как питает реакцию в России порабощение ею ряда наций. И Маркс, проводя в интернационале резолюцию симпатии ирландской нации ирландскому народу, умные ЛВЛ, я вероятно разнёс бы бедного Маркса за забвение классовой борьбы. Проповедует отделение Ирландии от Англии хотя бы после отделения дело и пришло к федерации. Каковы теоретические посылки этого вывода Маркса? В Англии вообще давно закончена буржуазная революция, но в Ирландии она не закончена. Её заканчивает только теперь, полвека спустя. Реформы английских либералов. Если бы капитализм в Англии был не опровергнут так быстро, как ожидал Маркс сначала, то место для буржуазного демократического, общенационального движения в Ирландии не было бы. Но раз оно возникло, Маркс советует английским рабочим поддержать его, дать ему революционный толчок, довести его до конца в интересах своей свободы. Экономические связи Ирландии с Англией в 60-х годах прошлого века были, конечно, еще теснее, чем связи России с Польшей, Украиной и тому подобное. Непрактичность и неосуществимость отделения Ирландии хотя бы в силу географических условий и в силу необъятного колониального могущества Англии бросались в глаза – Будучи принципиальным врагом федерализма, маркс допускает в данном случае и федерацию, лишь бы освобождение Ирландии произошло не реформистски, а революционным путём, в силу движения масс народа в Ирландии, поддержанного рабочим классом Англии. Между прочим, не трудно видеть, почему под правом самоопределения наций Нельзя с социал-демократической точки зрения понимать ни федерации, ни автономии. Хотя абстрактно говоря, и то, и другое подходит под само определение. Право на федерацию есть вообще бессмыслица, ибо федерация есть двусторонний договор. Ставить в свою программу защиту федерализма вообще марксисты никак не могут, об этом нечего и говорить. Что же касается автономии, То марксисты защищают не право на автономию, а самую автономию как общий универсальный принцип демократического государства с пёстрым национальным составом, с резким различием географических и других условий. Поэтому признавать право нации на автономию было бы так же бессмысленно, как и право нации на федерацию. Не может подлежать никакому сомнению, что только такое решение исторической задачи наиболее благоприятствовало бы интересам пролетариата и быстроте общественного развития. Вышло иначе. И ирландский народ, и английский пролетариат оказались слабы. Только теперь жалкими сделками английских либералов с ирландской буржуазией решается решение. Пример Ольстера показывает, насколько туго ирландский вопрос земельной реформы с выкупом и автономией пока ещё не введённый. Что же? Следует ли из этого, что Маркс и Энгельс были утопистами, что они ставили не осуществимые национальные требования, что они поддавались влиянию ирландских националистов, мелких буржуа, мелкобуржуазный характер движения фениев несомненен? И тому подобное. Движение фениев, движение мелкобуржуазных ирландских революционеров, развернувшееся с конца 50-х годов XIX -го века. Программа и деятельность фениев отражали протест народных масс Ирландии против английского колониального гнёта. Фении требовали национальной независимости для своей страны, установления демократической республики, и превращение арендаторов в крестьян в собственников обрабатываемой ими земли. Однако заговорщическая тактика финиев помешала им укрепить связи с широкими слоями ирландского народа. Финии не были также связаны с общедемократическим и рабочим движением Великобритании. Поднятое ими в феврале-марте 1867 года восстание потерпело поражение. В дальнейшем деятельность фениев свелась к террористическим актам и в 70-х годах пришла в упадок. Нет, Маркс и Энгельс и в ирландском вопросе вели последовательно пролетарскую политику, действительно воспитывавшую массы в духе демократизма и социализма. Только эта политика способна была избавить и Ирландию, и Англию от полувековой затяжки необходимых преобразований и от изуродования их либералами в угоду реакции. Политика Маркса и Энгельса в ирландском вопросе дала величайший, до ныне сохранивший громадное практическое значение образец того, Как должен относиться пролетариат угнетающих наций к национальным движениям? Далее предостережение против той холопской торопливости, с которой мещане всех стран цветов и языков спешат признать утопичным изменение границ государств, созданных насилиями и привилегиями помещиков и буржуазии одной нации. Если бы ирландский и английский пролетариат не приняли политики Маркса, не поставили своим лозунгом отделение Ирландии, это было бы злейшим оппортунизмом с их стороны, за обвинением задач демократа и социалиста, уступкой английской реакции и буржуазии.